Глава 65. Нет выхода. Биография. Сейчас Хатсон впервые так прямо заговорила о своей смерти, и я не знаю, что ему сказать и что чувствовать. Доводы Джексона в пользу того, чтобы убить его, были убедительны и неоспоримы. И я понимаю, почему он это сделал. Я также понимаю, что ничто никогда не давалось ему так тяжело, и неважно, Признаётся он в этом самому себе или нет? Ну, конечно. Давайте, Жилит Джексона. Мне так жаль, что моё убийство задело его чувства. Всё в этой фразе бесит меня. Нет, я не дам ему выставить тебя жертвой. Пора тебе оставить свои попытки переписать историю, говорю я ему. Ведь нельзя сказать, что Джексон решил убить тебя ни с того, ни с сего. Ты заставил сотни сверхъестественных существ напасть друг на друга. Ради забавы? Ради осуществления какого-то дурацкого плана по установлению господства при рождённых вампиров? Нет. Хадсан сердито смотрит на меня. Нет, нет, нет. В своей жизни я совершил много скверных дел и не снимаю с себя ответственности ни за одно из них. Но я не стану брать на себя ответственность за это. Он начинает ходить по комнате. У меня нет сил раздумывать над тем, что он сейчас сказал. Я слишком занята, вспоминая все те случаи, когда Джексон выглядел уставшим в последние дни. И всё из-за того, что Хатсон кормился за его счёт, используя узы моего сопряжения с ним. Я знаю, что он не хотел причинить вред Джексону или мне, но от этого мне не легче. Ведь это я виновата в том, что кто-то причиняет вред моей паре прямо у меня под носом. Мне вдруг становится дурно, и я спотыкаюсь, Подхожу к моей кровати и плюхаюсь на край. Я должна это исправить. Мне кажется, что моя голова сейчас взорвётся, и сердце тоже. Я закрываю глаза и вижу внутри себя чёрно-зелёную нить у моего сопряжения, к которой я уже так привыкла за эти 2 дня. Я беру её в руку и сжимаю, одну за другой посылая Джексону волны энергии, вспоминая все те моменты, Когда я видела под его глазами тёмные круги, смотрела на его напряжённую улыбку и думала, что ему просто нужно выспаться. Это была моя вина. Я была так занята своими собственными проблемами, что не видела, как мой супруг страдает и старается это скрыть. При том, прямо у меня на глазах. И тут до меня доходит ещё кое-что. Джексон знал, что Хадсон вытягивает энергию из наших уз. И ничего мне не сказал. У меня разрывается сердце. Он не хотел, чтобы я испытывала чувство вины, и не хотел, чтобы мне пришлось выбирать. Прекрати. Ты должна прекратить. Вряд ли я могу прекратить, потому что это ужасно, совершенно ужасно. Грейс. Голос Хатсона гремит в моей голове, и я не могу делать вид, будто его нет. Прекрати. Это же из-за тебя, я думаю, обо всём этом. А теперь ты говоришь мне прекратить? Иди ты на хрен. Я говорю о твоей энергии. Он кладёт свою ладонь на мою. Ты не можешь продолжать перекачивать в него свою энергию, иначе у тебя ничего не останется. Ты должна это прекратить. Он прав. Я чувствую себя так, будто могла бы проспать целый год. И отпускаю чёрно-зелёную нить. но из-за этого на меня наваливается чувство утраты. «Чёрт возьми!» — ворчит Хадсон. «Ты убьёшь себя, если не побережёшься! С такими вещами экспериментировать нельзя!» И прежде чем я успеваю ответить, посылает мне заряд своей собственной энергии, чтобы восполнить ту, которую я отдала Джексону. «Тебе было вовсе не обязательно это делать?» — говорю я, чувствуя, как в меня вливаются силы. «Кто-то же должен...» Рявкает он. Раз уж ты сама вообще не способна думать о себе. Неправда? Правда. И то, что мой брат позволяет тебе заниматься такими вещами, это тоже чёрт знает что. Узы сопряжения существуют не для этого. Да ну. Я смотрю на него. Узы сопряжения существуют не для того, чтобы заботиться друг о друге? Ключевые слова здесь друг о друге. Резко бросает он. Мой телефон издаёт короткий звон. Я достаю его из кармана и читаю сообщение от Джексона. Джексон. Пожалуйста, никогда больше так не делай. Три точки мигают, исчезают и опять начинают мигать, как будто он переосмысливает то, что собирался написать мне вначале. Наконец, телефон звенит ещё раз. Джексон. Спасибо. Я быстро пишу. Люблю тебя и спокойной ночи. Затем убираю телефон. Он поблагодарил тебя за то, что ты отдала ему свою силу. Хацэн всплескивает руками. Хорошая же у тебя пара, Грейс. Я набрасываюсь на него. Знаешь что? Не тебе говорить мне о бузах сопряжения, ведь ты спокойно отнёсся к тому, что твоя пара погибла, чтобы воскресить тебя. Меня вдруг охватывает неистовая ярость, такая чудовищная, такая обжигающая. Что она грозит расплавить меня изнутри. И несколько секунд я могу думать только об одном, о том, что мне хочется разнести в щепки весь мир. Потом это чувство уходит так же, как и пришло. И тут я понимаю, что эта ярость была не моей. Она принадлежала Хацуну, а не мне. Проходит ещё несколько секунд, прежде чем он вновь обретает желание или возможность говорить. При этом голос его звучит вполне вменяемо и от этого кажется ещё более грозным. Во-первых, Лию я ни о чём не просил. Неужели ты думаешь, что мне хотелось оказаться в таком положении, отчитыться в заточении внутри твоей головы и наблюдать, как развивается ваш с Джексоном роман? Быть живым и в то же время не живым. Во-вторых, Лия вовсе не была моей парой. А в-третьих, Не тебе обвинять меня в чём-то, поскольку ты понятия не имеешь, о чём вообще говоришь. И я чувствую, что под его яростью скрывалась такая всепоглощающая боль, что невозможно взирать на неё спокойно. Эта боль выжигает мой собственный гнев и оставляет только смутную тревогу, как будто есть нечто такое, чего я просто не понимаю. Осознав, что я хочу это понять, я испытываю потрясение. Осознание того, что я хочу помочь, вообще повергает меня в шок. И в то же время я не удивлена. Хатсан, тихо говорю я, надеюсь пробиться к нему сквозь всю эту боль. Но завя его, я знаю, он не ответит. Знаю, что хотя он и заперт в моей голове, он тем не менее исчез.